Впрочем, хомяков Филипп Индустревич на улицу не выбрасывал. Все-таки не мышь, а мышей он, кстати, ты ненавидел вместе с женой. И стоило немалых трудов объяснить злобному коту Василию, что хомяк Петя – это не его завтрак, а самодостаточная свободная личность и субъект эксперимента. Меж тем, научное исследование двигалось вперед семимильными шагами, и примерно к Новому году оно свершилось. у старой сибирской кошки Мурки, наконец, вылупился из яйца первенец. Дивный пушистый котеночек. Назвали его крылатиком, ведь появился на свет как птенчик, хотя никаких крылышек, конечно же, не имел. Здоровье у экспериментального первенца было вполне нормальным. Мужичков успел составить полное описание особи, но потом котенок бесследно исчез, внаглую покинув дом своего прародителя. Впрочем, в этот момент Бруня все равно была в восторге. У нее замаячила серьезная надежда на собственное потомство, и она с юношеской страстью влюбилась в своего безумного мужа. Этот бурный роман длился на сей раз недолго, потому что Филипп Индустревич с особым цинизмом объяснил жене, что рождение котенка из яйца это лишь первый этап серьезной работы. А дальше он, к сожалению, совершенно не представляет себе как вводить в организм человека необходимое количество извести для образования скорлупы. Кошачий организм, закаленный на городских помойках, легко воспринимал любую дрянь. От кирпичной крошки до тяжелых металлов. Человеческий же отторгал все это, и вместо яиц по черве матери должно было появляться все то тоскливое недоразвитое существо в оболочке плаценты, норовящее сбросить ее при первых же схватках. Началась затяжная серия экспериментов, посвященных поиску оптимального для человека материала скорлупы. Мозжечков бредил по ночам сложными терминами из органической химии, кристаллографии и технологии композитных материалов. Брумхильда безумно устала от всего этого и подумывала уже не только о любовнике, но об уходе из дома просто в никуда. Решение проблемы, как всегда, пришло к супругам за вечерним чаем. «А почему ты уперся в скорлупу?» – простодушно спросила Бруня. «Ведь есть же в природе и кожистые яйца. Они, свойственные более примитивным формам жизни», – автоматически начал отвечать Мужичков, но осекся, поняв, что его жена интуитивно права, как всегда. Он кинулся целовать Бруню. Вечер закончился ночью любви, а на утро в доме появилась парочка поросят. «Господи!» — спросила Бруня. — Эти звери вырастут у нас в квартире до своего взрослого размера? — Ну да, — успокоил Филипп Индустревич. — Только ты не бойся. Это же маленькие свинки. пикари пикари Откуда ты их взял? Они же стоят безумных денег. Они ничего мне не стоили, — спокойно объяснил Мужичков. Директор зоопарка по старой дружбе судил на время. — Понятно, — сбавил обороты Бруня. — Но почему обязательно эти противные свиньи? — Они совсем не противные, — возразил Филипп Индустревич. А дело все в том, что у свиней максимально приближенный к человеку метаболизм. Ты понимаешь, о чем я? Свиньи жрут всё подряд, ну совсем как люди. Вот, поэтому материал скорлупы, и надо обкатать на них. А собаки, наивно спросила Бруня. Собаки тоже? Но это следующий этап, загадочно поведал Филипп Индустревич. Почему? удивилась Бруня. Потому что собака друг человека. На это было трудно что-нибудь возразить. и тема оказалась закрытой. А эксперимент шел себе и шел полным ходом. Похоже было, что если не к весне, то к лету переход к опытам на людях неизбежен. Меж тем, никто не финансировал работу Мужчачкова. Бруня иногда жалобно умоляла его обратиться в ученый совет института или в какие-нибудь благотворительные организации, вплоть до международных. Но Филипп Индустриевич только отмахивался. «Ну то что, нельзя, они ж украдут у меня идею, И кому тогда достанется Нобелевка? Какому-нибудь Васе Пупкину, 20 лет протиравшему штаны в московском кабинете Академии наук? Никогда! Я сам добьюсь его Расходы на экспериментальные работы, быть может, и были не очень велики, но они были. А доходы семьи никак не увеличивались. Так что супруги Можечковы голодали оба. И если Филипп Индустревич в пылу своих исследований не слишком-то и замечал материальные трудности то миниатюрная брунхильда, не имевшая подкожных жировых запасов, отсутствие пищи воспринимала остро и сразу. Короче говоря, с некоторых пор поводилась бруня таскать экспериментальные яйца на кухню и делать из них различные блюда. От примитивной яичницы до гоголя-моголя и сложных салатов. Но яиц в доме становилось все больше. В отличие от всех прочих продуктов, количество которых планомерно уменьшалось. А питаться исключительно яйцами представлялось несколько опасным для здоровья, что подтвердил в частности и их знакомый доктор Барбадосов. «Яйца, — сказал он, — следует употреблять в пищу не чаще, чем раз в неделю по две штуки, как делают в армии. Это же нормальная медицинская норма, потому что в яйцах сплошной холестерин. Слыхали, что котам и собакам чаще, чем раз в месяц не рекомендуют». Бруня ударилась в панику, ведь за последние три месяца она только яйцами питалась, да и уже ими втихаря кормила. Пришлось ей бедняге поправлять здоровье следующим незамсловатым образом. Все яйцеплоды, производимые ее супругом, а точнее его безумными разноцветными и разношерстными подопечными, носила Брунхельда продавать на базар. Причем не на обычный продуктовый, а на знаменитый мышуйский вернисаж, где собирались своего рода чудаки, понимавшие толк в диковинах и способные заплатить за необычное яйцо в десятеро больше, чем за куриное, даже если оно было размером меньше. А ведь бывали у Бруни яйца и размером побольше. Свинячие, например. Прямо-таки на старусиные тянули. В общем, у супруги ученого появился неплохой бизнес, и на вырученные деньги могла она теперь позволить себе не только деликатесы, но и некоторые вещи, о которых давно мечтала. Но поскольку на продажу уходили не только забракованные мужем яйца, но и те эксперименты, над которыми еще не завершились, между супругами начали возникать конфликты. Памятуя о давнем синдроме хомячков, Бруня на голубом глазу плела мужу, что это сами звери и пожирают собственные яйца. Можечков сокрушался. повторял свои эксперименты по новой, но втайне подозревал недоброе. А бруни уже понравилось жить широко, и она даже забыла о былых надеждах на ребенка, вылупляющегося из яйца. Долгие полтора года, пройденные вместе с мужем по тернистому пути физиологической науки научили Бруню скепсису. Какие там нафиг детеныши? Главное было б, что пожрать. Однако Филипп Индустревич, как истинный ученый, разумеется, по-прежнему бредил высоким научным результатам и лекции, прочитанной со знаменитой кафедры в Стокгольме. Поэтому он не успокоился и в один прекрасный день перешел к предпоследнему этапу – к опыту на собаках. Собаки в доме жили мелкие и добродушные, пудели, таксы, спаниели, баллонки. Их было удобнее содержать и кормить но ну тоже радовалась, вытаскивая из-под ленивых добродушных сучек еще теплые кожаные яйца, которые относила на мышуиский вернисаж. Это могло бы продолжаться вечно, но, как говорится, все тайное рано или поздно становится явным. Филипп Индустревич, имевший обыкновение работать по ночам, вставал каждое утро не рано. Но вот случился у его начальника кафедры юбилей, и против обыкновения на том дне рождения он мужичков выпил, по его понятиям, немерено, граммов двести водки. Нельзя же было не уважить начальство. Ну и проснулся потом ни свет ни заря от нестерпимой жажды, и, следуя из комнаты на кухню, краем глаза успел заметить, как тащит его любимая жёнушка, его любимые яйца из собачьего гнезда. Ничего не сказал Филипп Индустревич, тем более, что было ему в тот момент нехорошо. но в глубине души отметил все природное коварство женщин. Не прошло и двух дней, как появилась в квартире Можечковых. Бруня проснулась то утро раньше обычного. Вышла сначала на кухню, поставила чайник, а после отправилась в большую комнату, отведенную под питомник, где, как всегда, и собиралась разжиться яйцами на завтрак и на дневную торговлю. Но вместо привычной морды милого лохматого пуделя встретили ее огромные злые глаза черного, как смоль Ротвейлера, а угрюмые брыли, угрожающие, качнулись в ее сторону. Бруни сделала по инерции еще один шаг, и тогда огромная сука глухо зарычала и двинулась на нее. «Мама — Мама! — скрикнула Бруни. А Ротвейлериха громко залаяла, но Филипп Индустревич почему-то не проснулся от всех этих звуков. и Бруня замерла в ужасе, и собака тоже остановилась в полушаге от нее. Тут Бруня увидела, что щенки Ратвелерихи уже вылупились из кожаных яиц, и она в один миг поняла, что это впервые, и слезы радости навернулись ей на глаза. И Бруня спросила, — Это твои детеныши? — Да, — сказала собака. — И мы теперь все будем рожать яйца? — Да, — сказал собака. — И я, — не веря своему счастью, спросила Бруня. «Ну, конечно», — сказала собака. И тут Брунья догадалась, что все это ей снится. И произнесла вслух. «Все это снится мне?» «Нет», — возразил собака. Но теперь Брунхильда вдруг осознала, что голос раздается из-за спины, и обернулась. Филипп Индустревич все-таки пробудился и стоял сзади. «Брунья, еще совсем чуть-чуть, и мы победим эту проблему». «Ты думаешь?» — обессиленно спросила Брунхильда. Я уверен, Филипп Индустревич обнял ее, а страшная развилериха щекотно ткнулась с нюнявой мордой в ляжку и завиляла коротеньким обрубком хвоста.